Открытый огонь. Я была не готова к скорби, что пришла вместе с этой потерей. Обрушилась на меня точно гром среди ясного неба. Смерть Гавиллара несколько лет назад ошеломила меня. Но это… это едва не уничтожило. Из личного дневника на Вани Холлен. Ессесач 1174. Все еще в полусне Шалан запаниковала. Евгения Кубарем свалилась с кушетки, случайно задев кубок с почти разряженными сферами. Хотя она прикрепила его к столику воском, от удара кубок перевернулся, и сферы рассыпались по полу каюты. Сильно воняло дымом. Девушка метнулась к двери, растрёпанная, с колотящимся сердцем. По крайней мере, она заснула в одежде. Шалан распахнула дверь. На узком сходном трапе стояли трое мужчин с факелами. Спиной к ней. Факелы. Над пламенем танцевали искрящиеся спрены. Кто принес на корабль открытый огонь? Шала нацепенела от растерянности. С палубы наверху доносились крики, и было похоже, что корабль не горит. Но что же это за люди? Они вооружились топорами и все внимание сосредоточили на каюте Ясны. Сквозь открытую дверь в каюте принцессы были видны какие-то люди. Время застыло от ужаса, когда один из них бросил что-то на пол перед остальными, которые расступились, освобождая место. Тело в тонкой ночной сорочке, невидящий взгляд, расплывающееся на груди кровавое пятно, ясно. "Удостоверьтесь", велел один из мужчин. Другой присел и вонзил длинный тонкий нож прямо в грудь ясной. Шалан услышала, как он ударился от дерева под телом, и закричала. Один из мужчин резко повернулся к ней. «Эй!» Это был тот высоченный громилы с туповатым лицом, которого Ялп назвал новеньким. Прочих она не узнала. Каким-то образом, поборов ужас и неверие, Шалан захлопнула дверь и дрожащими пальцами задвинула засов. «Буря, отец! Буря, отец!» Она попятилась от двери, в которую с другой стороны ударилось что-то тяжёлое. Им не понадобится топор. В эту дверь достаточно несколько раз ударить крепким плечом, и она не выдержит. Шалан наткнулась на свою койку, чуть не подскользнувшись на сферах, которые катались туда-сюда по полу из закачки. Узкое окно под потолком, слишком маленькое, чтобы протиснуться, открывало лишь ночную тьму, что было снаружи. Наверху продолжали кричать. Чьи-то ноги тополи по потолку. Шалан дрожала, всё ещё немевшая внутри. Ясно. Меч, сказал кто-то. Узор повешен на стене возле неё. О, меч? Нет! закричала Шалан, обхватив голову руками, запустив пальцы в волосы. Буря отец она вся тряслась. Ночной кошмар. Это ночной кошмар. Это не может происходить на самом деле. Она сражаться? Нет. Мужчины снаружи продолжали бросаться плечом на дверь, и дыхание Шалана участилось. Она была к такому не готова. Совершенно не готова. Сказал Узор явно раздражённый. Обманы. Я не умею использовать обманы. Я не практиковалась. Да, да, помните прошлый раз? Дверь сотрещала. Посмеет ли она вспомнить? Сумеет ли вспомнить? Дитя, играющее с мерцающим узором из света. Что мне делать? Спросила Шалан. Тебе нужен бурий свет. Подсказал узор. Что-то сверкнуло на дне ее памяти. что-то покрытое колючими шипами, к которым она не смела прикасаться. И ей требовался бури свет для связывания потоков. Шалан рухнула на колени рядом с койкой и сама толком не понимая, что делает, резко вдохнула. Бури свет покинул сферы вокруг неё. Перетёк в её тело, превратился в бурю, которая ярилась в жилах. В каюте стало темно, словно в пещере глубоко под землёй. Потом бури свет начал подниматься от её кожи, как пар от кипятка. По стенам каюты поплыли тени. Что теперь? Нетерпеливо спросила она. Создай обман? Что это значило? В дверь вновь ударили, и по центру возникла большая трещина. Шалан в панике выдохнула. В бури свет вышел из неё облаками. Оказалось, она может его коснуться. Она чувствовала, какая в нём скрывалась мощь. Как Резко спросила она: "Зряла и правду? Это бессмыслица". Дверь распахнулась и Шалан закричала. В каюте появился новый свет, свет факелов, красно-жёлтый, враждебный. Облако света отпрыгнуло от Шалан, и ещё больше брызг света заструилось от её тела при соединяясь к нему. Свет превратился в смутную и вертикальную фигуру, светящееся размытое пятно. Они ринулась мимо мужчин к двери, размахивая отростками, которые могли бы быть руками. Сама Шалан, скорчившаяся у койки, оказалась в тени. Взгляд убийцы притянуло светящееся фигора. Потом о чудо, они развернулись и бросились в догонку. Девушка, дрожа, прижалась к стене. В каюте царил мрак, наверху кричали люди. Шалан прогодил узор где-то в Англии. Ступай, посмотри, велела она. Скажи мне, что происходит на палубе. Виденка не знала, подчинился ли Спрен, потому как двигался он бесшумно. Несколько раз глубоко вдохнула Шалан, встала. У неё подгибались колени, но она поднялась. Девушка как-то собралась. Происходящее было ужасным, жутким, но ничто, ничто не могло сравниться с тем, что ей пришлось сделать той ночью, когда умер отец. Она пережила ту ночь. Переживёт и эту. Эти люди, вероятно, были из той же компании, что и Кабзал, убийцы, которых опасалась ясно. Они наконец-то её достали. Ох, ясно. Принцесса мертва. Скоро подождёт. Как быть с ворожёнными людьми, захватившими корабли? Как отсюда выбраться? Девушка пробралась к сходному трапу. Там было немного света от факелов. Наверху на палубе теперь она слышала крики, в которых было больше паники. Убивают, вдруг пробормотал кто-то. Она вздрогнула, но это был, конечно, всего лишь узор. "Что?" прошептала Шалан. "Что? Мне едё люди убивают?" повторил узор. Парикли связаны верёвками. Один мёртв, и из него течёт красная кровь. Я и я не понимаю. Ах, бури отец. Опли на верху сделались громче, но не было слышно ни топота ног по палубе, ни звона оружия. Марики в плену, по меньшей мере, один из них убит. Вотьмешалан видела, как из досок вокруг неё выбираются, извиваясь, трясущиеся с прайной страха, что с мужчинами, которые погнали за моим образом. Смотрю там в воду. Значит, убийцы решили, что она выпрыгнула за борт. Шалан на ощупь, с колотящимся сердцем, пробралась в каюту Ясной, ожидая, что в любой момент споткнётся лежащее на полу тело принцессы. Не споткнулось. Неужели его утащили наверх? Шалан закрыла дверь. Защёлка не держала, так что она подтащила к двери ящик. Надо было что-то сделать. Руки нащупали один из сундуков Ясной, что содержимое одежду. Разбросали бандиты. На дне Шалан нашла тайное отделение и открыла его. Каюту озарил свет. Сферы были такими яркими, что на миг девушка ослепла, и ей пришлось отвернуться. Узор вибрировал рядом на полу. Весь содрогался от беспокойства. Шалан огляделась. Маленькая каюта была разгромлена. Одежда на полу. Повсюду разбросаны бумаги. Сундук с книгами ясно исчез. На кровати была лужа крови. которая ещё не успела впитаться. Шалан быстро отвела взгляд. Внезапно наверху раздался крик, за которым последовал глухой удар. Вопли сделались громче. Она услышала, как та сбег во всё горло орёт, чтобы пощадили его жену. Всемогуще, всевышне. Убийцы казнили моряков одного за другим. Шалан должна была что-то сделать. Что угодно… Шалан опять посмотрела на сферы, спрятанные в фальшивом дне, переложенные слоями черной ткани. «Узор, мы духа заклянем дно корабля и утопим его!» «Что?» Он завибрировал громче, зажужжал. «Человеки, человеки идят в воду!» «Мы ее пьем», сказала Шалан, но не можем ею дышать. Хаос. Ношан. Капитаны остальные в плену. Их казнят одного за другим. Лучший шанс, который я могу им дать это хаос. Шалан положила ладони на сферы и втянула свет, резко вдохнув. Внутри её вспыхнул пожар. Она как будто должна была вот-вот взорваться. Свет был чем-то живым, и он пытался выбраться наружу сквозь поры её кожи. Покажи мне. закричала она намного громче, чем намеревалась. Это всё бури свет. Он пробудил в ней нетерпение. Я уже духа заклинала. Нужно просто это повторить. С каждым словом бури свет вырывался из её рта облачками, будто дыхание в холодный день. <рисвел> Обеспокоенно проговорил Узор. Я буду посредничать, увить, что увидеть? Увить Шейтсмара. В предыдущий раз, очутившись в этом месте, она едва не погибла. Только вот он не был местом или был. Имело ли это значение? Шалана обратилась мысленно к недавним событиям, к тому, как она в последний раз духа заклинала и случайно превратила кубок в кровь. Мне нужна правда. Ты отдала достаточно, сказал Зор. Кэрьюит. Корабль исчез. Всё лопнуло: стены, мебель. Всё рассыпалось на небольшие сферы из чёрного стекла. Шалан подготовилась к тому, что упадёт в океаны из этих стеклянных бусин, но взамен рухнула на твёрдую почву. Девушка стояла под чёрным небом с маленьким далёким солнцем. Земля под ней отражала свет. Обсидиан Куда бы она ни повернулась, земля была сделана из той же черноты. Неподалёку несколько сфер, вроде тех, в которых хранился бурисвет, но темнее и меньше, катились по земле и замирали. Тут и там беднелись густые заросли деревьев, похожие на растущие кристаллы. У них были тонкие стеклянные ветви без листьев. Поблизости в воздухе дрожали огоньки, точно пламя свечей. Люди, поняла Шалан, Каждый из них — разум человека, отображенный здесь, в сфере разума. Огоньки поменьше были разбросаны у ее ног. Дюжины и дюжины огоньков, но таких маленьких, что она с трудом могла их разглядеть. — Разум рыб? Она повернулась и оказалась лицом к лицу существом, у которого вместо головы был символ. От испуга Шалан скрикнула и отпрыгнула. Эти твари, они преследовали её, они… Перед ней стоял узор, высокий, грациозный, но слегка нечёткий и полупрозрачный. У сложного рисунка его головы, с изгибающимся под немысливыми углами резкими линиями, как будто не было глаз. Он стоял, сцепив руки за спиной. На нём было одеяние, по виду слишком жёсткое для ткани. — Иди. — велел он. — Выбирай. — Что выбирать? — спросила Шалан, и облачко бури света вырвалось из ее рта. — Твой корабль? — успорно не было глаз, но девушке показалось, что она видит его взгляд, направленный на одну из маленьких сфер на стекловидной земле. Она схватила эту сферу и ощутила внезапный образ корабля. Усла до ветра. Корабль, о котором заботились, которые любили. Он год за годом исправно возил пассажиров. Служил тот с Бекова до того его отцу. Старый корабль. Не древний, но всё ещё надёжный. Горделивое судно. Здесь оно обрело вид сферы. А ещё, как неудивительно, оно могло думать. Корабль мог думать или отражать мысли людей, которые служили на нём. Знали его, размышляли о нём. «Мне нужно, чтобы ты изменился», – прошептала ему Шалан, держа бусину в сложенных ковшиком ладонях. Она была слишком тяжелой для своего размера, как если бы весь вес корабля сжался в эту единственную бусину. «Нет», – пришел ответ, хотя заговорил узор. «Нет, я не могу. Я должен служить. Я счастлив», – Шалан посмотрела на Спрэна. Я ободу посредничать. Повторил узор. Передавать? Ты не готова. Шалан снова посмотрела на бусину в своих ладонях. У меня есть бури свет. Очень много света. Я дам его тебе. Нет. Ответ показался рассерженным. И я служу. Он действительно желал остаться кораблём. Шалан это чувствовала. Годы службы наделили его гордостью и крепостью. Они умирают, прошептала Анна. Нет. Ты чувствуешь, как они умирают. Их кровь на твоей палубе. Люди, которым ты служишь, убиют одного за другим. Она сама это чувствовала и видела в корабле. Их убивали. Одна из паривших поблизости свечей исчезла. трогие из восьми пленников мертвы, хотя она не знала кто именно. Если лишь один шанс спасти их, убеждала Шалан. Для этого нужно измениться. Я изменюсь, прошептал Зор вместо корабля. Если ты изменишься, они возможно спасутся от злых людей, которые убивают. Я не уверена, но у них будет шанс уплыть. Что ты сделаешь, услада ветра? Ты можешь оказать им последнюю услугу. Изменись ради них. Тишина. Я погаси ещё один огонёк. Я изменюсь. За долю секунды что-то выдернуло бури свет из шалан. Она услышала далёкий треск в физическом мире, как если бы ближайшие самосветы треснули, разом лишившись такого большого количества света. Шейд смара сейчас. Она снова была в каюте Ясной. Пол, стены и потолок таяли, превращаясь в воду. Шалан погрузилась в ледяные чёрные глубины. Она забилась в воде, платье мешало её движением. Вокруг тонули вещи, вся её привычная жизнь. Введенка неистово рванулась к поверхности. Изначально у нее была смутная идея выплыть и помочь морякам освободиться, если те связаны веревками. Теперь, однако, она поняла, что едва ли сумеет отыскать путь наверх. Что-то окутало ее, как если бы сама тьма вдруг ожила и потянула ее еще глубже.